Глава одиннадцатая «Куда уехала ваша племянница?» Повторил вопрос Шетгер, изумляясь про себя тупому упорству леди Петрины. «Пора бы ей понять, что король ждет лишь прибытия ментала, и тогда церемониться с ней никто не станет». Тервальд и без того до крайности взбешен выяснившимися подробностями жизни несчастной сиротки, даже кулаков не разжимает, не видяще глядя в окно. Иначе устроит погром в этом приторно-чистеньком и безлико бедном кабинете. уже почти два года принадлежащим такой же бесцветной леди Петрине, успешно обобравшей собственную троюрную племянницу. И способ она придумала предельно простой и столь же подлый, как и нетривиальный. Представила, судим, девушку слабоумной, ловко исказив ее эмпатический фон особым амулетом. Такие обычно используют отстающие ученики, добавляя своим реакциям активности при поступлении на обучение выгодным ремеслам. Проверка артефактами их эмпатического фона показывала претендентов весьма сообразительными, А у леди Аделии все происходило наоборот. Складывался ее собственный высокий показатель, добавлялась аура дара и сила амулета, и получилась картина взрывного, неуправляемого интеллекта, присущего обычным безумцам, мирным до поры до времени. Поэтому закон запрещал таким людям распоряжаться собственным капиталом и полученным в наследство имуществом. Опытные магистры разобрались в этом за два часа. И еще быстрее дознаватели выяснили, что ни капитала, ни наследства у Аделии уже давно нет. Пользуясь свободой и отсутствием контроля, на которых опекаемые не имели права в подобных случаях, тетка сначала перевела все на себя, якобы ради удобства. Потом раздала в оплату долгов по поддельным распискам. Их никто не проверял, ведь проверку мог заказать лишь подопечный, находящийся в здравом уме. «Ментал прибыл», – заглянул в занятый королем кабинет Линд, подросший за последние сутки в звании. Теперь он именовался личным помощником короля. «Я протестую», – возмущенно каркнула леди Петрина. «Протест отклонен!» – с откровенным презрением парировало его величество. «Начинайте!» Через четверть часа они знали, что можно было так не спешить и не сидеть в этом неуютном доме. Аделия неожиданно не появится. Еще полгода назад она нанялась на службу в небольшой северный городок, и с тех пор о ней нет никаких известий. Но зря подлая тетка усмехалась так ядовито, разглядев разочарованный вздох Тервальда. «Линд!» – сегодня король принимал решение стремительно, как хороший полководец во время сражения. Отправляй преступницу в русский каземат, без права на амнистии. А все ей принадлежащее пора вернуть законной владелице». Дождался, пока выведут цеплявшуюся за мебель мошенницу и жестко добавил. "Довелись седлать наших коней. Мы с Шедом немедленно выезжаем на север. И, кстати, знать об этом никому не нужно. Посылать указы буду тебе на ту пирамидку. Ну, ты знаешь». «А можно и мне сказать пару слов?» Начиная злиться, холодно справился Шед. «Нет, он ни на секунду не был против этой поездки». И даже вздохнул с облегчением, услыхав, что друг по-прежнему выбрал его в единственный сопровождающий. Но никак не был согласен со скоропалительностью его решения. «Давай», – кивнул король. «За каким лешим мы будем скакать, как бешеные зайцы, пять дней, если можем уйти порталом в Крахау и за день перевалить через перевал?» «Вообще-то для всех жителей Агернского королевства порталов на их полуострове нет». Тайны этого баснословно дорогого способа перемещения владеет только магистры империи, и ее крупнейшие города связывают всего несколько линий. Но для младшего брата императора сделал исключение, и королева Беатрис ходит к мужу именно порталом. Однако ради сохранения тайны этот путь начинается не из дворца, а из неприметного дома на окраине столицы. «Значит, едем туда», – мгновенно признал справедливость его плана Тервальд. «Для начала нам нужны амулеты личины», – начал перечислять его друг Теплая одежда и другие лошади. С нашими в том доме появляться нельзя, все соседи ушки навострят. Я отправлю приказ верному человеку, он все подготовит». «Как выяснилось», – сверкнул на него мрачным взором король, – «до костей мне верен только вот этот парнишка. Все остальные едят из рук матери». «Я бы понял твое возмущение», – устало вздохнул Шет, – «если бы она была врагом. Она просто пытается помочь. Как умеет». «Ну так что ты решил?» Готовь личины и лошадей. Лин, давай чай и что-нибудь перекусить. Через полтора часа в давно некрашенные ворот со скромного особнячка протиснулись два всадника на неказистых лошадках. Поднялись на крылечко, загремели засовом, отпирая парадную дверь. Тащили в дом дорожные баулы. Соседи они не заинтересовали. Всем было известно, что хозяин живет где-то на восточном побережье, служит на маяке, а домик припас на старость и иногда дает от него ключи знакомым, отправляющимся в столицу по своим делам. И им выгодно – переночуют бесплатно, и ему – проверить целое ли строение. В доме короля встретили люди Шеда, проскользнувшие сюда через сад и черный вход. Помогли путникам натянуть теплую одежду, подали приготовленные сумки и отступили от дверей потайной комнаты, служившей портальной площадкой. Блеснул сквозь щели ослепительный свет, пронесся по дому пахнущий грозой сквозняк и снова стало тихо и мирно. До «Да утра велел сидеть тут», – буркнул один из телохранителей, хотя его напарник и сам это слышал. «Пойду устрою животных», – кивнул тот, набрасывая на шею снятую королем личину. «Потом будем ужинать. Там в корзине мясо и малосольные огурчики». Верхнюю площадку башни, прикрытую лишь опиравшейся на столбы остроконечной кровлей, продувало со всех сторон. И это был не теплый весенний столичный ветерок, а колючий от острых крупинок льда северный буран. «Стучи!» – перекрикивая его вой, приказал Тервальд. Но его друг и сам уже молотил медной колотушкой, поврезанной в массивную дверь пластине. «И зачем вообще нужно ее запирать?» «Ради безопасности», – шипел Шетгер, дуя на опаленной защитной магии ладони. «Потому и пишут заранее. Но мы же, король, можем ходить без приглашения, куда пожелаешь». «К родному отцу заметь», – огрызнулся его величество. «Имею я право сделать ему сюрприз». «Вот попляшем тут ночку, тогда и отвечу», – фыркнул советник с тоской поглядывая на светлую полоску гаснущего заката. «Стучи сильнее, плясать не придется. Кто-то да прибежит». «Если предположить», помолотив дверь за все силы, устало прислонился к ней Шеткер, «что император расщедрился не только на линию до нашей столицы, но и до своей...» «Ну?» «То можно заподозрить, куда ходит скоротать вечерок наш консорт». «Это твои личные подозрения?» насторожился король. «Или ты чего-то знаешь?» Остановил его спутник и тихо шепнул. «Приблизилась кучка металла!» Шет, понимающе кивнул и плавно отстранился от двери. Практически бесполезный дар его величества иногда оказывается очень кстати. «Ну и кто тут так колотит?» За резко распахнувшейся дверцей стоял широко расставив ноги стражник с весомой секирой в руках. «Ваш король!» – холодно известил телохранитель. «Наш король уже сел!» – буркнул себе под нос стражник. а ваш лежит в куче цветов, принимает поцелуи лиранских дев «Наглец!» – удивленно протянул Шет и шагнул к стражнику. Тот торопливо выставил перед собой секиру, но незваный гость, сделав обманное движение, вдруг оказался прямо перед ним, почти прижав охранника к себе, и в следующий момент страж лежал на полу, сбитый с ног ловкой подсечкой. «Но оружие тебе доверили рановато, Манс!» – назидательно пояснил ему Шет, пропуская друга вперед. Камзол Камердинера подходил твоим умениям намного больше. «Теперь ему очень подойдет костюм арестанта русского казимата, проходя мимо, отвесил фунт справедливости Тервальд. «Напомни мне, Шет, чтобы я не забыл его отправить». «Непременно», — пообещал тот, мстительно усмехнувшись поднимающемуся на ноги Мансу. Примерился, размахнулся и со всей силы вонзил лезвие секира в дубовую перекладину. «Тем более там подбирается веселая компания». Короля он догнал на повороте, легко обошел и дальше двигался первым, четко прислушиваясь к происходящему внутри замка. Лестница привела их в караулку для охраны, пустую и холодную. Впрочем, именно этого Шета это и ожидал, начиная понимать, что постоянно этот выход на волю никто не охраняет. Вот значит, ради чего заведено строгое правило загодя посылать Вестника, а вовсе не для проверки запаса энергии в портальном артефакте. Жаль, он не подозревал этого прежде, верил королеве на слово. «Кто там, Манс?» стоящего у окна гостейный мужчина обернулся на звук шагов и изумленно поднял бровь. «Тервальд, что случилось?» «А должно что-то случиться?» – очень похоже поднял бровь король. «Чтобы я получил право проведать собственного отца?» «Разумеется, нет», – поспешил успокоить его Даггельд. «Но почему не предупредили?» «Сюрприз хотели сделать», – еще сердито буркнул Тер, и открыл был рот напомнить о своем полном совершеннолетии, но не успел. «Долго ты еще?» Чуть обиженно осведомилась влетевшая в комнату девчонка и замерла, рассматривая нежданных гостей. В ответ они ее тоже откровенно изучали и постепенно мрачнели. Хотя ничего особого в девушке не было, кроме одежды. Не ходят обычно по гостинам юные леди в плотных замшевых штанах и меховых полусапожках. Правда, из-под мягкой вязаной туники выглядывали воротник и пышные рукава довольно кокетливой бархатной блузы. Зато волосы болтались по сторонам от миленького личика локонами, собранными в два кудрявых хвоста. «Ты знал?» — оглянувшись презрительно, уставился на друга король. «Не может быть, чтобы леди Раяна...» «Клянусь, даже не подозревал!» Едва слышно, скрипнув зубами, выдавал побледневший шет. «А что с леди Раяной?» — шепотом спросила у консорта притихшая девочка. «Ничего страшного!» — криво ухмыльнулся телохранитель, играя побелевшими желваками. «Просто потерял одну вещицу — сущую мелочь. День у них такой выдался!» желчно подтвердил Тер, потерь. То одна теряет, то другая. «Ну и пусть пошлют слух искать», мгновенно придумала способ девчонка и оглянулась на упорно молчавшего консорта. «Да, папа?» «Боюсь, слуги уже не помогут», печально усмехнулся он. «Есть такие вещи, которые трудно найти, если потеряешь». «Как верно», едко восхитился король. «И главное, вовремя. Ну чего же мы стоим? Пошли назад на башню». только дай ей плач потеплее, там настоящая вьюга». «Куда? Назад?» – губы девчонки обиженно задрожали. «У меня каникулы, я только сегодня вернулась. Там торт ждет. В честь дня рождения Тера». «А я кто, по-твоему?» – заинтересовался король и возмущенно уставился на отца. «Она что, даже портретов не видела? Сколько ей лет?» «Да почему?» – обиделась девчонка. «Но король там красивый, нарядный, важный. И еще добрый. А ты сердитый и одет, как кучер». «А мне уже четырнадцать лет им исполнится, и мама меня заберет. Вот!» «Как интересно!» — с едва уловимой угрозой покосился на отца его величества. «А раньше почему не могла забрать?» «Думаю...» — с глубочайшим презрением выплюнул Шет. «И они вас поделили. Но леди Раяна за то, что такое допустила, теряет еще кучу ценных вещей. Для порядочных леди, разумеется». «Вы оба злые!» — вдруг вынесла вердикт девчонка. «Никуда я не пойду!» «Отец!» – с нажимом окликнул Тер. «Я пойду с тобой. С вами!» – поправился консорт. «Они не злые. Ты неправильно поняла. Им сейчас просто очень плохо обоим. Больно и обидно. И я в этом тоже виноват. Боюсь даже больше всех. Может быть, переночуете тут, сынок?» «Зачем мучить холодом себя и ребенка, если там тепло и весело? Кстати, как ее зовут?» «Илиона», – буркнул та. «А он действительно король?» Тогда почему не лежит посреди зала?» «Ваши сведения устарели», — желчно ухмыльнулся Шет, разворачиваясь к выходу. «Он уже второй день бегает по Леранцу и отправляет мерзавцев в ружский каземат». Король уверенно шагал следом и на миг не сомневаясь, что спорить отец не станет.